Глава 7. Как должно управлять завоеванным государством? Если сравнить Фенелонова принца с макиавеллиевым государем, то в первом можно найти благодушие, справедливость и все остальные добродетели, и кажется, что он один из самых чистых духов, мудрости которых, как считается, поручена забота об управлении всем светом. В противоположность этому в Макиавеллиевом государе мы находим злодеяние, неверность и все неистовство. Одним словом, он является чудовищем, которого и сама Гиенна с трудом могла бы произвести. Когда читаем Фенелонова Телемака, то кажется, будто мы приближаемся к чему-то ангельскому. Но если читать о государе Макиавелли, то кажется, что мы тем самым приближаемся к дьявольскому. Цезарь Борджа, или герцог Валентино, считается примером, в соответствии с которым Макиавелли изображает своего государя. При этом флорентий столь бесстыден, что представляет Цезаря как пример для тех, кто прославился с помощью своих друзей или их оружия. Поэтому я почел необходимым познакомиться с Цезарем Борджиа подробнее, чтобы иметь точное представление об этом герое и о восхваляющем его ораторе. Нет ни одного злодеяния, которого бы Борджиа не совершил. Борджа велел убить своего брата. присутствии своей сестры. Он приказал казнить папских швейцарцев для того, чтобы отомстить тем из них, которые разозлили его мать. Он, утоляя свою корысть, отобрал у кардинала все их владения. Он лишил законного имения герцога Урбинского. Он повелел казнить бесчеловечного своего слугу Д'Орко. Он жил со света с помощью гнуснейшей измены нескольких принцев в Сенегалии, которые, как он считал, стояли на пути его крестолюбия. Он велел утопить одну знатную венецианку, которой овладел по своей прихоти, и сколь много еще злодеяния были исполнены по его повелению. Но кто может перечислить все его злодеяния? Вот тот самый человек, которого Макиавелли ставит в пример всем великим мужам и героям, считая его жизнь достойной быть образцом всем тем, кто с помощью удачи прославился в свете. Однако я намерен опровергнуть Макиавелли еще более верным способом, чтобы те, кто придерживается одних с ним мыслей, не могли себе отыскать никакого убежища и не могли защитить свою злонамеренность. Цезарь Борджа создавал основания для своего величия, нападая на итальянских князей. «Если я, — говорил он, — желаю воспользоваться имуществом своих соседей, то необходимо их ослабить». Но чтобы их обесилить, необходимо посеять между ними вражду. Вот какова логика злобного духа. Борджия, желая приобрести себе опору, старался склонить Александра VI к разрушению брачного союза Людовика XII, чтобы воспользоваться затем его помощью. Таким образом, те, кто примером своим должен был исправить весь мир, часто употребляли небесную выгоду для прикрытия своего корыстолюбия. Таким образом, многие политики, помышляя о собственной пользе, притворялись, будто они действуют по велению небес. Если сочетания Людовика XII было такого рода, что его следовало запретить, то папе при его положении следовало это сделать. Но если с тем бракосочетанием все было в порядке, тогда главе римской церкви не следовало беспокоиться. Однако мы не желаем больше говорить о пороках Боржа и перечислять его подлости, ибо они могут быть выданы за подлинные благодеяния. Борджа хотел уничтожить некоторых князей Урбину, Виттелоцо, Оливеротто, да Фермо и других дворов. При этом Макиавелли утверждает, что он совершил это весьма проворно, что Цезарю удалось подговорить тех прибыть в город Сенегалию, где он самым изменническим образом и велел их казнить. Верность людей. Употреблять во зло им же, совершать коварные поступки и быть клятвопреступником — вот что называет учитель бездельников рассудительностью. Ну, я спрашиваю, считается ли рассудительностью способность показать, каким образом можно стать клятвопреступником, если ты сам нарушаешь клятвую присягу, О, как можно тебе иметь верных граждан? Если ты подаешь пример к измене, то и сам страшись предательства. Если ты служишь примером тайного убийства, то и сам остерегайся кровожадных рук своих учеников. Борджия поставил бесчеловечного Д'Орко градоначальником Романги, чтобы тот искоренил беспорядки. Таким образом, Борджио наказывал других за меньшие проступки, чем он совершал сам. Этот самый лютый из грабителей, коварнейший из клятва преступников, свирепейший из тайных убийц и позорнейший из отравителей, осуждал некоторых бездельников к страшнейшим наказаниям за то, что они только в некоторых случаях, и то в небольшой степени, следовали характеру нового своего государя. Польский король, кончина которого причинило много беспокойства в Европе, поступал намного благороднее его даже против своих саксонских подданных. По саксонским законам каждого прелюбодея надлежало предавать смерти. Я не намерен здесь исследовать причины принятия этого варварского закона, который можно связывать больше с итальянской ревностью, нежели с немецким терпением. Август же имел обязанность подписывать все смертные приговоры. Однако он, чувствуя побуждение любви и человечности, даровал однажды преступнику жизнь, отменив этот строгий закон. который негласно приговаривал к смерти и его самого. Поступок этого короля показывал его человечность. Но цезарь Боджа никого не наказывал иначе, чем как лютый тиран. И именно он повелел бесчеловечного Д'Орко, столь ревностно проводившего его политику, и зарубить в куски, чтобы благодаря этому понравиться народу. В нем он наказал орудие своих собственных злодеяний. Тягость бесчеловечности наиболее несносно тогда, когда тиран желает облечь ее в невинность, и когда угнетение осуществляется под видом закона. Но поскольку предосторожность Борджиа предусматривала и возможность смерти, папы римского, его отца, то он начал истреблять всех тех, у кого тот отнял имущество, чтобы новый папа не мог использовать против него обиженных людей. Видите, как от одного порока он стремится к другому? Для удовлетворения потребностей нужны деньги, но чтобы их получить, необходимо грабить, чтобы безопаснее воспользоваться награбленным. Следует истреблять владельцев этого имущества. Вот умозаключение разбойников. Борджа, для того чтобы отравить ядом некоторых кардиналов, велел их всех пригласить к своему отцу на угощение. Папа и он сам из незнания схватились за ядовитый напиток, отчего Александр VI тогда же скончался, Боджо же остался в живых для того, чтобы окончить свою злосчастную жизнь, как обыкновенно ее завершают отравители и тайные убийцы. Видите, какие остроумие, проворство и добродетель восхваляет Макиавелли? Боссюэ, Флетчер и Плиний? не могли выше возвысить своих героев, чем Макиавелли восхвалил Цезаря Борджа. Если бы это была только похвала или риторическая фигура, то его можно было бы похвалить за остроумие, но следовало бы гнушаться его выбора. Однако он имел в виду нечто совсем иное, ибо книга его является книгой политической, которая сохранилась и для потомства. Она представляет собой труд, в котором Макиавелли столь бесстыден, что даже самому гнуснейшему извергу из всех порожденной гиенной он воздает хвалы. А ведь это означает не что иное, как подвержение себя ненависти всего рода человеческого.